CJM. Термин CJM Customer Journey Mapping переводится на русский язык по-разному: картирование пути клиента, карты пути клиента, построение пути клиента, клиентский опыт, клиентский путь. Думаю, самым правильным будет перевод построение путей клиентов. Построение Вам действительно нужно будет нарисовать путь клиента от точки А, первой точки соприкосновения с компанией, до точки Я, самой последней, которая только может быть, а многие компании сами не понимают, где фактически начинается первое соприкосновение с новыми покупателями и где на самом деле заканчиваются отношения с клиентами. Путей. Да, именно во множественном числе. Так как их будет несколько, ведь клиенты двигаются из точки А в точку Я разными маршрутами через онлайн и оффлайн пространство. Клиентов опять множественное число. Так как клиентов тоже будет много, самые разные по возрасту, доходам, образованию, полу, люди по-разному покупают одни и те же продукты и услуги. Если объяснить CJM максимально просто, то вы выстраиваете для каждого целевого клиента, важного для вас, их может быть несколько, специалисты называют их аватарами, путь из точки А, самый первый контакт клиента с компанией, до точки Я, финальное взаимодействие клиента с компанией, отмечая тональность, эмоциональность каждого этапа этого пути. Например, плохо, среднее, Отлично. После этого вы сможете улучшить свою работу, оперативно расшить узкие места, исправить свои недостатки, устранить ошибки. Используя CRM, любая коммерческая и даже некоммерческая компания видит все этапы взаимодействия с разными целевыми клиентами. Может зафиксировать все проблемные места компании. где компания недорабатывает, расстраивает клиента, где тормозит, где, когда и почему теряет клиентов и оперативно их исправить. Видит реакцию клиента на компанию на каждом этапе воронки маркетинга и продаж из-за их пределами. Самый первый возможный контакт с компанией, первое официальное обращение в компанию, встреча с менеджером, первая конфликтная ситуация. У меня есть правило: всё всегда можно улучшить. Six Sigma отлично позволяет улучшать любой бизнес-процесс и бизнес в целом. Ещё одна польза от Six Sigma. Он позволяет просто и наглядно объяснить новым сотрудникам, как работает компания. Важно не стоит думать про Six Sigma, если вы ещё не работали с точками контакта. CRM по сути те же точки контакта, прописанные под каждую важную для вашей компании целевую аудиторию, но в динамике и с эмоциями. А зачем делать сложное? Как вы видите, CRM задача не из лёгких. Если можно начать с простого. Компании, уже прокачавшей свои точки контакта, CRM может дать второе дыхание в работе над этим направлением. Новый интересный клиентский опыт и множество идей по улучшению бизнеса. CJMte